восемьдесят гуру как лист оторванный бури уносится ветром куда-то так и сознание оторвавший от иерархии отделяться нельзя даже в мыслях